Глава пятьдесят восьмая Инна сидела за прилавком и грызла ноготь. Дурная привычка, от которой она давно избавилась, так не некстати напомнила о себе. Руслан будто нарочно избегал любых попыток объясниться. Плавно и мягко уводил разговор в сторону, невинно улыбался и отвлекал, или же делал так, что Инна чувствовала себя последней сволочью, представляя, что именно собирается сказать прямо сейчас. Например, неделю назад, когда он вернулся, то тут же потащил их с Игорем на пикник и весь день с лёгкой улыбкой рассказывал, как уговаривал поселить его в отеле с забитым до отказа, притворяясь знаменитым художником, путешествующим инкогнито. Инна хохотала, забыв обо всём, и лишь когда они легли спать, вспомнила о разговоре. А потом вдруг появились неотложные дела по дому. Руслану вспомнила, как давно хотела разобрать коморку, примыкающую к саду, и весь день возился в ней. После он вдруг решил удивить всех завтраком, принёс Инне обед в магазин и остался стоять за прилавком, отправив её гулять. Инна злилась. На него, на себя и на желание всё порвать именно сейчас, когда, казалось, всё стало таким, как она всегда мечтала. Ей хотелось, чтобы он сделал что-нибудь не так, чтобы появился повод поругаться и выпалить, что хочет развестись. Но Руслан с каждым днём становился лучше, будто насмехаясь над всеми попытками. И если дома гармония буквально зашкаливала, начиная пугать, то встречи с Сергеем стали отчаянными, балансируя на самой грани скрытности. Они теряли голову и понимали это. Решив всё для себя, встречались так, будто уже официально вместе, прячась практически под носом у всех. Подсобка в магазине, укромные уголки парка, в которые редко кто заходит, архив в офисе. Они теряли осторожность, подсознательно желая, чтобы кто-нибудь их раскрыл. Инна раздраженно цокнула, глядя на скол на ногти, вытянула руку, чтобы понять, так ли уж сильно он заметен, когда колокольчик над дверью тихо звякнул. Она подняла глаза и похолодела, так и застыла с вытянутой рукой, глядя на приближающуюся Тамару. — Привет. Не помешала? — Нет. Инна улыбнулась, хотя губы моментально задрожали. Тамара не выглядела как человек, который пришёл убивать, но расслабиться не получалось. — Ты за цветами? — Вообще-то нет. Тамара тяжело вздохнула и подошла к прилавку. — У меня к тебе важный разговор. — Правда? — Зачем-то выдавила Инна, схватила первый попавшийся букет и начала его рассматривать. — Что-то случилось? — Не знаю. Тамара снова вздохнула. «Может, ты мне скажешь?» Так как Инна продолжала молчать, вытаскивая из букета пожухшие на её взгляд травинки, Тамара подошла ближе и коснулась её руки, привлекая внимание. «Вы с Серёжей...» Инна распахнула глаза, сглотнула, с трудом подавив желание отодвинуться. «Вы ведь друзья с Серёжей, да?» «Странный вопрос...» Улыбка, больше похожая на нервный тик, исказила лицо. — Да, понимаю, звучит глупо, — замялась Тамара, отпустив её и отведя глаза. — Просто мне не у кого спросить, я подумала, что, может, ты знаешь. — О чём? — Скажи только честно, хорошо? Тамара серьёзно посмотрела на Инну. — У Сергея кто-то есть? Бред — Бред! — выпалила Инна, прежде чем успела подумать. — Я о таком точно не слышала. «Правда — Правда? Тамара засветилась от облегчения, хихикнула. — Действительно. С чего я это вообще взяла? Серёжа и другая женщина. Да я уже забыла, когда у нас в последний раз... Она осеклась, покосилась на Инну с внезапно вспыхнувшим подозрением, но та не заметила опасность, возвращаясь к букету. — Скажи, а если бы ты хотела поговорить с человеком на расстоянии? — Что бы ты сделала? Странный вопрос. Для этого существует телефон. Спокойно ответила Инна, отложив цветы. Знаешь, я уверена, что твои подозрения беспочвены. Хотя можешь спросить у Димки, если хочешь. Думаю, не стоит. Можно было списать тревожное предчувствие на общую нервозность, но Тамара привыкла доверять инстинктам. Новый взгляд на Инну лишь укрепил в мысли. Она что-то знает. Возможно, это не касалось Сергея или же не касалось его предполагаемой измены, но Инна точно знает и не хочет говорить. К сожалению, она не имела права тащить подозреваемого в допросную и вытаскивать информацию любыми доступными способами, как сделала бы дома при помощи братьев. «Ты придёшь на пикник?» Инна улыбнулась, и на миг все подозрения показались глупыми и надуманными. Не может человек, который что-то скрывает, так открыто смотреть и спокойно улыбаться. Коля устраивает завтра в честь прошедшего дня рождения. «Думаю, да», — медленно кивнула Тамара. «Почему нет? Сергей, правда, ничего мне не говорил». «Он ещё не знает», — взмахнула рукой Инна. «Ко мне сегодня с утра забегала Настя, сказала... Коли, как всегда, оповещает всех в самый последний момент, чтобы никто не отказался. Будто не знает, что если мы откажемся, он нас по запаху найдёт и притащит за шкирку. Тамара легко рассмеялась. Сергей тоже всегда говорил так, слово в слово. Она застыла и снова с подозрением посмотрела на Инну. Ей вдруг стало трудно дышать, перед глазами медленно поплыли чёрные точки. Заметив, как она побледнела, Инна моментально забыла о цветах и бросилась к ней, подхватив под локоть. — Ты в порядке? — Да, кажется. Тамара перевела дух, обмахнулась раскрытой ладонью и, мысленно решив, что в войне все средства хороши, слабо улыбнулась. — Об этом пока никто не знает, но, кажется, я беременна. — Да? Инна окаменела, но практически моментально взяла себя в руки. «Прости, очень давно не слышала подобных новостей. Кажется, время, когда мы все были беременны, осталось в прошлой жизни. Поздравляю. Сергея уже сказала?» «Я ещё сама не уверена», — вздохнула Тамара. Объяснение выглядело правдоподобным. «Ты тоже пока не говори, как буду знать точно. Сделаю ему сюрприз». Но мне ты зачем-то сказала. Пронеслось в голове у Инны вместе с удушливой волной осознания. Тамара обо всём догадалась. А если не догадалась, то очень близка к этому. Уверена, он будет рад. мило улыбнулась Инна. От этой улыбки у Тамары заболели зубы. Настолько сладкой она получилась. — Ладно, мне лучше вернуться домой. Может, тебе стоит заглянуть в больницу? — Обязательно. На днях именно так и сделаю. Новый обмен мягкими, приторными улыбками, и Инна осталась одна. Вернулась к прилавку, взяла новый букет, пока мозг работал быстро, холодно анализируя разговор и поведение Тамары. Сергея надо было предупредить, но сегодня он собирался поговорить с Лёшей, они договорились встретиться позже. Придётся запастись терпением и ждать.